Глава 17. Я собираюсь сделать визиты Проснувшись на другой день, первой мыслью моей было приключение с Колпиковым. Опять я помычал, побегал по комнате, но делать было нечего. Притом нынче был последний день, который я проводил в Москве, и надо было сделать по приказанию папа визиты, которые он мне сам написал на бумажке. Заботой о нас отца было не столько нравственность и образование, сколько светские отношения. На бумажке было написано его изломанным быстрым почерком. Первый к князю Ивану Ивановичу непременно, второй к Ивиным непременно, третий к князю Михаиле, четвертый к княгине Нехлюдовой и к Валахиной, ежели успеешь, и, разумеется, к попечителю, к ректору и к профессорам. Последние визиты Дмитрий отсоветовал мне делать, говоря, что это не только не нужно, но даже было бы неприлично, но остальные надо было все сделать сегодня. Из них особенно пугали меня два первые визита, подле которых было написано непременно. Князь Иван Иванович был генерал-аншеф, старик, богач и один. Стало быть, я, 16-летний студент, должен был иметь с ним прямые отношения, которые я предчувствовал не могли быть для меня лестны. Ивины тоже были богачи, и отец их был какой-то важный штатский генерал, который всего только раз при бабушке сам был у нас. После же смерти бабушки я замечал, младший Ивин дичился нас и как будто важничал. Старший, как я знал по слухам, уж кончил курс в правоведении и служил в Петербурге. Второй Сергей, которого я обожал некогда, был тоже в Петербурге большим толстым кадетом в пажеском корпусе. Я в юности не только не любил отношения с людьми, которые считали себя выше меня, но такие отношения были для меня невыносимо мучительны вследствие постоянного страха оскорбления и напряжения всех умственных сил на то, чтобы доказать им свою самостоятельность. Однако, не исполняя последнего приказания папа. Надо было загладить вину исполнением первых. Я ходил по комнате, оглядывая разложенные на стульях платья, шпагу и шляпу, и собирался уж ехать, когда ко мне пришел с поздравлением старик Граб и привел с собой Иленьку. Отец Граб был обрусевший немец, невыносимо приторный, льстивый и весьма часто нетрезвый. Он приходил к нам большую частью только для того, чтобы просить о чем-нибудь» и папа сажал его иногда у себя в кабинете, но обедать его никогда не сажали с нами. Его унижение и попрошайничество так слилось с каким-то внешним добродушием и привычкой к нашему дому, что все ставили ему большую заслугу его будто бы привязанность ко всем нам. Но я почему-то не любил его, и когда он говорил, мне всегда бывало стыдно за него. Я был очень недоволен приходом этих гостей, и не старался скрывать своего неудовольствия. На Еленку я так привык смотреть свысока, и он так привык считать нас вправе это делать, что мне было несколько неприятно, что он такой же студент, как и я. Мне казалось, что и ему было несколько совестно передо мной за это равенство. Я холодно поздоровался с ним, и не пригласив их сесть, потому что мне было совестно это сделать, думая, что они это могут сделать и без моего приглашения и велел закладывать пролетку. Иленька был добрый, очень честный и весьма неглупый молодой человек. Но он был то, что называется малой сдурью. На него беспрестанно находило и казалось без всяких причин какое-нибудь крайнее расположение духа, то плаксивость, то смешливость, обидчивость за всякую малость. И теперь, как кажется, он находился в этом последнем настроении духа. Он ничего не говорил, злобно посматривал на меня и на отца, и только когда к нему обращались, улыбался своей покорной, принужденной улыбкой, под которой он уж привык скрывать все свои чувства, и особенно чувство стыда за своего отца, которое он не мог не испытывать при нас. «Как-то Николай Петрович», — говорил мне старик, следуя за мной по комнате в то время, как я одевался, и почтительно медленно вертя между своими толстыми пальцами серебряную подаренную бабушкой табакерку, «как только узнал от сына, что вы изволили так отлично выдержать экзамен, ведь ваш ум всем известен» час прибежал поздравить, патюшка, ведь я вас на плече носил, и Бог видит, что всех вас, как родных, люблю. И Иленька мой, все просился к вам. Тоже и он привык уж к вам. Иленька в это время сидел молча у окна, рассматривая будто бы мою треугольную шляпу, и чуть заметно что-то сердито бормотал себе под нос. Ну. «А я вас хотел спросить, Николай Петрович», — продолжал старик, — «как ты, Илюша?» «Хорошо экзаменовался. Он говорил, что будет с вами вместе. Так вы уж его не оставьте, присмотрите за ним, посоветуйте». «Что же он прекрасно выдержал?» — отвечал я, взглянув на Иленьку, который, почувствовав на себе мой взгляд, покраснел и перестал шевелить губами. — А можно ему у вас пробыть нынче денек? — сказал старик с такой робкой улыбкой, как будто он очень боялся меня. И все, куда бы я ни подвинулся, оставаясь от меня в таком близком расстоянии, что винный и табачный запах, которым он весь был пропитан, ни на секунду не переставал мне быть слышен. Мне было досадно за то, что он ставил меня в такое фальшивое положение к своему сыну, и за то, что отвлекал мое внимание от весьма важного для меня тогда занятия одевание, А главное, этот преследующий меня запах перегара так расстроил меня, что я очень уж холодно сказал ему, что я не могу быть с Иленькой, потому что целый день не буду дома. — Да ведь вы хотели этих к сестрице, батюшка сказал Ильенька улыбаясь и не глядя на меня. — Да и мне дело есть... Мне стало еще досаднее и совестнее, и чтобы загладить чем-нибудь свой отказ, я поспешил сообщить, что я не буду дома, потому что должен быть у князя Ивана Ивановича, у княгини Корнаковой, у Ивина, того самого, что имеет такое важное место, и что верно буду обедать у княгини Нехлюдовой. Мне казалось, что узнав, каким важным людям я еду, они уже не могли претендовать на меня. Когда они собрались уходить... Я пригласил Иленьку заходить ко мне в другой раз, но Иленька только промычал что-то и улыбнулся с принужденным выражением. Видно было, что ноги его больше никогда у меня не будет. Вслед за ними я поехал по своим визитам. Володя, которого еще утром я просил ехать вместе, чтобы мне было не так неловко одному, отказался под предлогом, что это было бы слишком чувствительно, что два братца ездят вместе на одной пролеточке.